Глава пятая. Я рассказал Вадику и про секту каннибалов, и про черепашку егеря, обрисовал всю степень опасности и предложил ему вернуться в лагерь. Но либо он действительно сильно изменился и перестал быть тем болтливым и напыщенным пляжным спасателем, либо ещё не отошёл от зарубы в церкви до той халявы, что мы собрали в охотничьем клубе. Так что на моё предложение он, не отрываясь от руля, лишь посмотрел на меня взглядом в духе: "Ну, космос, что ты задушнило? Нормально же общались". А потом вынул из рюкзака трофейную сигару, зубами откусил кончик и уж не знаю, кого пытался изображать, несколько километров, пока мы объезжали потенциальные владения секты, дымил и плевался вонючей сигарой. Сектой надо еще будет разобраться. Макферси не обрадовался, услышав о таком соседстве. К банде Соломона на западе, теперь и сектанты на востоке. И если с Соломоном образовался какой-никакой нейтралитет, то что ждать от сектантов, непонятно. Доедят остальных выживших в округе, и за людей Макферси примутся. А выжившие в городе все еще были. Мы видели группу бомжеватых мародеров из местных на Лидл-стрит. Позже заметили замаскированную огневую точку на съезде к заправке у дороги, где нас проводили настороженными взглядами несколько вооруженных человек. А когда мы проезжали район Глостер, из-за здания почтового отделения нам буквально под колеса бросились две женщины. Вадик ударил по тормозам, чуть не задавив их. Я выскочил из машины и, не глядя на женщин, перебрался под защиту массивного козырька над входом на почту и стал оглядываться в поисках возможной засады. Но ничего не произошло. Ни стрельбы, никаких посторонних криков, кроме тех, что издавали женщины. Стояли вплотную перед капотом, подняли руки — И подвывая на разных языках, стали просить помощи. Не местные, очередные экспатки или командировочные, а как оказалось позже, миссионерки-учительницы из Дании, Лидия и Ребекка. Молодые, не старше 30 лет, милые, добрые, но с сильно уставшими лицами, и блондинка, и рыженька, очередные активистки. верящие, что мир не без добрых людей и что его можно сделать лучше. Я не стал их разубеждать и объяснять, что не стоит выбегать к первым встречным. Но очисти был рад, что первыми встречными оказались мы, а не сектанты, которым отсюда было не больше 5 км. Начало эпидемии девушки встретили вместе с целым классом дитвары. Выехав в поход то ли на катамаранах, то ли плотах, природа, уединение на пляже, изучение естествознания и возможность ночевки на воде, по сути, спасло их жизни. Но теперь, без еды и с кучей шкалоты, рыдающей без родителей, они уже не знали, что делать, и отправились искать помощь. Всего в их лагере было четыре женщины и пятнадцать детей. в возрасте от 10 до 14 лет. Прям мечта Джери про новых жителей лагеря. Но мы всё равно связались с Макферси, передали координаты, а он пообещал прислать эвакуационную команду. Мы проводили их до лагеря и отдали всю еду, что была с собой. Строго настрого, даже довольно жёстко, иначе нас никто не хотел отпускать. приказали сидеть тише воды ниже травы и ждать выживальщиков еле вырвались а потом ещё минут 10 прогоняли от машины рыженькую которая ни в коем случае больше не хотела оставаться без помощи но Вадик чёрт его знает как он это делает да ещё и шепелявя обоял уболтал и успокоил пообещав что всё будет хорошо Мы тоже к миратворцам приехали только за полдень. Остановились метров за 100 до въезда, выбрали хорошую точку обзора и не глуша двигатель сидели и потели в машине. Я помнил, что у сектантов есть RPG и понимал, что мы были прекрасной и уязвимой целью, но хваста за нами не было, а егеря я опасался больше. Всё, поехали. И у меня яйца вкрутую, феифас фарца. Водик высунулся в открытое окно, но тут же дёрнулся обратно, обжёгшись о раскалённый металл. Нет там никого. В оф на фото фол. Вижу, что нет никого, но контейнеры не проглядываются, и за домиками слепая зона. Я поудобнее перехватил штурц, хоть и короче он обычного оружия, всё равно неудобно в кабине по сторонам махать. Ладно. Всё запомнил. Въезжаем по прямой, через 50 м сворачиваем к домикам и паркуемся так, чтобы быстро залезть на крышу в случае опасности. Без фафливых рафирусь. Выделаем это. Вадик переключил передачу. тронулся и на всякий случай, то виляя, то притормаживая, поехал к воротам лагеря. И пока всё было тихо, ни неожиданной стрельбы из укрети, ни рёва монстров, ни криков неизвестных чаек, даже расслабило немного. Егерь может быть на вылазке, явно что поблизости добычи уже нет для него. И в таком случае всё просто. Вошли набили багажник полезностями и так же быстро вышли. Но стоило въехать на территорию лагеря, как все пошло не по плану. Егерь атаковал сразу же. Уж не знаю, кто тут на кого охотился, но эта зараза пряталась в тени домика, заменявшего КПП. И как только Альмера пересекла линию ворот, справа мелькнула тень, а в следующее мгновение... Машину, как таранам, влетело бронированное тело монстра. Еть мы чуть медленней, удар пришёлся бы ровно в мою дверь. Но мне и так прилетело, за шиворот посыпалось битое стекло, сиденье вжало вперёд по корёженным металлом. А я налетел грудью на падель, ударился о приклад штуцера, выбил им окно, до из рук не выпустил. Машину вмяло, подбросило и перевернуло. Владик только и успел заорать что-то в духе: "На хорок, бля, как его заткнуло, хлопнувшей подушкой безопасности. Может и на сорок, но точно не черепашка, и по скорости, и по мощи". Перевернув машину, Егерь принялся крошить её ударами сверху. Бил руками, молотами, Как какая-то горила рыча как безумный. С каждым ударом машина всё больше просаживалась к земле, наравне похоронить нас с Вадиком внутри. Охая от боли, я перекрутился в тесноте, пытаясь выбраться из-под груды мусора, сыпавшегося из перевёрнутой машины. Повсюду были сигары, даже не вздал, что Вадик столько их набрал. Что с напарником было непонятно. Из-под подушки слышалась возня, откуда-то капала кровь. Я зацепил Вадика, пока сам барахтался, и ругань сменилась на вопль боли, главное, что жив. Я сам был не лучше, болела вся верхняя часть тела, горел лоб, кровь капала на глаза, но переломов я не чувствовал. Крутился, царапая руки, но выталкивал себя через разбитое лобовое стекло. Выбрался, пошатываясь, прислонился к бамперу и поднял штуцер в сторону егеря. Он будто не замечал меня, продолжая крушить машину. Я выстрелил, возможно, совершив очередную ошибку. Семь килограмм, шестисотый нитроэкспресс, калибр, который способен свалить слона, так же легко, как и разобрать на части самого стрелка. Будь я в норме, Мог бы справиться с отдачей, да, может, плечо бы отбил, может, даже отшатнулся, удержав равновесие, но в форме я не был. Нитроэкспресс пришелся егерю покасательно и вбок, почти в подмышку в момент очередного замаха, пробил насквозь, сотворив дыру в ребрах и выбив ошметки и части, вросшие в спиду винтовки». Мутанта отбросило на несколько метров, а где-то в лагере истошно взвыли чайки. Что было дальше, я уже не видел. Штут сорвалось в плечо и вырвалось из рук. Меня развернуло и опрокинуло на землю, а когда я, мотая головой и подволакивая руку, смог встать, мутанта уже не было. Только коричневые следы Больше похожие на гнойные пятна, а не на кровь, Уводили куда-то в сторону домиков. Я потрогал плечо. Было больно, но не смертельно. Наоборот-то от боли в голове стало проясняться быстрее. Синяк будет здоровый, Но ни вывиха, ни перелома не чувствую. Стал двигать рукой, разрабатывая плечо. Аж слезы сначала брызнули, Но через несколько махов стала отпускать. Пальцы слушаются, локти сгибаются, кости на оружии торчат, так что прорвёмся. Я поднял штуцер, хотя и не был уверен, что смогу выстрелить второй раз прямо сейчас, и пошёл проверять Вадика. Бля, я как в том анекдоте. Вадик запихнул в нос два ватных тампона. пытаясь остановить кровь. «В каком?» Я распотрошил пачку фентанила и достал уже второй пластырь, задрал рука в футболке и стал приклеивать прозрачную пластинку. Надо было только не переборщить. Все-таки опиоидный анальгетик. «Ну, том фамам, где Муфик говорит, пока подувку бифопафности прогрев, лохау повтил». Вадик попытался засмеяться, но быстро скривился от боли и протянул руку. «Дай-ка мне тофе». Мутанта не было ни видно, ни слышно уже минут пятнадцать, но я не верил, что тварюга просто заползла куда-то и сдохла. Вадика тоже помяла, но не смертельно, только подушка безопасности дополнительно сломала нос и разбила губы так, чтобы... что красавчиком его еще долго не назовут, а запланированное свидание с Рыженькой точно придется отложить. Не знаю, как ему пришлось в остальном, но больше его беспокоил именно факт пролета с новой знакомой. Выбравшись из машины и подхватив основные вещи, мы спрятались в домике с лекарственным складом и теперь, как могли, приводили себя в порядок. Готов? спросил скорее себя, не жалевадика. Надо прикончить монстра, пока обезболка действует. Потом откат будет такой, что не то, что штуцер, обрез поднять не смогу. Подём, а то лох не мамонт, он не вымрет. Выдвинулись. Я впереди со сладным боем, Вадик прикрывает с мосбергом. Вернулись к машине и пошли искать подранка. Следы гнили, вытекшей из мутанта, вывели нас на парковку с грузовиками, потом дальше к контейнерам, а там оборвались. И я гребас сначала услышали тяжёлое, сиплое дыхание с периодическим под свистом. Может, он и регинирует, но дырку в лёгком ещё не затянул. Он был где-то рядом, через контейнер или максимум через два. Что-то хрустнуло под ботинком, закричало, будто сигнализация чайка. И в следующее мгновение в просвете между контейнерами мелькнула чёрная тень. Но когда мы дошли до угла, никого уже не было. Я ворочал штуцером и стороны в сторону, выглядывая из-за углу вы переходя от контейнера к контейнеру, понимая, что каждый раз делаю это всё медленней и медленней. Нет, так дело не пойдёт. Раненная тварь либо играет с нами, либо забанивает туда, где у неё будет преимущество. Я подозвал Вадика и шёпотом обрисовал ситуацию, заодно посоветовавшись и убедившись, что правильно представляю направление, откуда мы слышали крики чаек. Если есть у Егере какой-то условный напарник, То надо с ним разобраться первым делом. Мы вернулись к первому контейнерам, сдвинулись к забору, чтобы хотя бы одну сторону контролировать, и пошли в обход. Прошли первый ряд, второй, а в районе третьего заметили какой-то мусор. Я бы сказал, человеческий мусор, обрывки одежды, обувь, рваный рюкзак, рваные лямки от разгрузок, плюс оружие. Много устаревшего и старого оружия, похожее на то, что я надеялся добыть в контейнере с ахам войны, валялось гнутое и покорёженное как целиком, так и отдельными кусками. Всё это либо сбрасывали охапками, либо пытались собрать в кучи специально, и похоже, что довольно давно. Мусор покрывал слой песка, пыли и какой-то белой плесени. Друг от ничего не стали. Намного интереснее был контейнер с опалёнными наклейками, в духе не кантовать, оружие, взрывчатка, осторожно. Контейнер был закрыт. Вадик попытался проверить замок, но тихо не вышло. Заскрипел металл, и метрах в 15 от нас раздался виск с тревожными нотками. За спиной послышался грохот. Что-то здоровое гремело прямо по крышам, перепрыгивая с одного контейнера на другой, и неслось в нашу сторону. Над головой взметнулась тень мутанта. Вадик успел выстрелить, вроде даже попал, но без какого-то эффекта. Мы услышали, что егерь тяжело спрыгнул на землю и встали спина к спине, контролируя углы. Я сделал шаг вперед. Упёрся покрепче ногами в землю и стал ждать. А как только плечо мутанта появилось из-за края контейнера, прицелился, покрепче вцепился в сырьё, сосредоточился и выстрелил. Шарахнуло. Мутанта развернуло и отбросило за угол контейнера. Левая нога подделась, я качнулся, но выстоял и слегка оглох. потому что визг чаек, который разнёсся по округе, лишь слегка скрипнул по ушам, будто стекло царапнули, а вот Вадика скрутило. Он упал на колени и схватился за уши. Я подкрался к краю контейнера, стараясь одновременно и прикрывать сторону Вадика, и не терять контроль со своего угла. Выглянул и увидел спину Еггера, мелькнувшую в метрах в 40. у кухонной палатки перезарядился, проверил Вадика и пока слух не вернулся, бросился на визги. Пробежал мимо двух закрытых контейнеров, всё больше убеждаясь, что звук идёт именно из того, где Лёха выдал мне ТТ. Под ногами попадалось всё больше поломанных винтовок, но когда я наконец завернул за угол и уставился в распахнутые двери контейнера, Все мысли о причинах их появления просто вылетели из оглушённой головы. Жаль только тошнотворные запахи я всё ещё чувствовал. В центре распакнутого контейнера, копошащейся массе каких-то жгутов или корней, находился брат-близнец Бутона, с которым я уже встречался в больнице Каннаут, только похожа младше, на две головы ниже. и пророс он из какого-то белокожего. Тот же силуэт с пастью крокодила, вывернутые ребра, обросшие мясом, грязный позвоночник с черепом, вываленный наружу, будто язык. В отличие от бутона в Канауте, этот явно выглядел моложе. На черепе еще остались обрывки кожи и пучки слипшихся волос. И да, похоже, это не брат-близнец, А сестра, как и в больнице, у бутона были щупальца и отростки. Один медленно, но целеустремлённо тянулся в мою сторону, а ещё несколько уходили вглубь контейнера, где в полумраке из-за бутона выглядывали и вязали три бледных головы. Я сдвинулся, отступая от щупальца и пытаясь рассмотреть, кто там в глубине. Гигантная лупаглазая тётки, назвать женщинами этих мутанток, язык не повернулся. Какая-то жуткая смесь бомжей и призрачных банши хором, открыв беззубые рты, визжала в мою сторону. Выпученные глаза светились, вместо носов тёмные провалы, тощие плечи и огромное вздутое животы, закрытое каркасом из рёбер. По моей внутренней классификации, если все эти паразиты хоть как-то близки к муравьям, то этих тёток я притислю к нянькам. Егеря я скорее почувствовал. Смазанная тень мелькнула на границе зрения. Пасть раскрыта в безмолвном рыке, правая рука повисла плитью, левая тянется ко мне. Прыжок рацеозные, слишком лёгкие для такой громадины. И он уже на несколько метров ближе. Что-то привет тает в него сбоку. Это Вадик идёт по крыше контейнера, палит из Мосберга и что-то орёт после каждого выстрела. Но Игорь не реагирует. Часть дробинок дождём пролетает спереди и сзади мутанта. Часть застревает в буграх брони. но не способно даже сбить его с курса. Я не успеваю развернуться и перенести ставший враз таким тяжёлым штуцер. Я вижу всё, осознаю будто в замедленной съёмке, но не успеваю. Ещё один прыжок, и Егерь просто снесёт меня с здоровой лапы. И он прыгнул. Я давлю на спусковой крючок. 60-граммовая пуля разносит дребезги бледную голову лежащей чайки. Даже сквозь грохот нитроэкспресс я слышу, как изменилась тональность вопле оставшихся двух. Отдачу я всё-таки не выдерживаю, меня отбрасывает назад, и в этот же момент мимо меня, в том месте, где я только что стоял, проносится перекошенная морда Егиря. Он моментально вскакивает, но бросается не на меня, а бежит в контейнер. В тот же момент рядом с мной оказывается Вадик, подхватывает штуцер, и я, явно не понимая, что такое сладобой, скидывает его и стреляет в затылок Егирю. Они оба разлетаются в разные стороны. Мутант с расколотым надвое затылком рывком ныряет в контейнер, аж ноги вверх подлетели. а Вадика спиной впечатывает в соседнюю стену. Теперь уже я хотел перехватить инициативу и подобрать штуцер, и только дернулся за ним, как что-то крепко схватило меня за догу, сдавило ступню и потянуло в сторону контейнера. Чертовая лиана, выпущенная бутоном, крепко обхватила меня за ботинок, сокращалась, натягиваясь как трос, И медленно, но верно подотащила меня к бутону. Я выхватил томагавк, вывернулся так, чтобы прижать жгут максимально к земле, и борясь с паникой, начал лупить по ней топором. После пятого удара она влопнула, и я на четвереньках, поднимая кучу пыли, отбежал на безопасное расстояние. Поднялся, проорался, просто выпуская накопившуюся злость и панику достал брез и подойдя к контейнеру на безопасное расстояние расстрелял оставшийся няник резко стало тихо только бутон чавкал поглощая егире как же мерзко я как-то видел как змея поедает лягушку раздувая с неё сколько раз чтобы пропихнуть добычу Так и бутон раскрылся, а черепашка-носорог, подтягиваемая лианами, уже по плечо погрузился в нутро. Только кислотная желчь бурлила на губах, растворяя броню мутанта. "Давай это всё фофём", Владик кряхтя поднялся, потряс головой и стал тереть плечо. "Я там видел конивтры, я вбегаю". "Да, давай сожжём". Я забрался на соседний контейнер, перезарядился и стал ждать Вадика. Что-то я устал. Было и грустно, и радостно одновременно. Радость, что выжили, а грустно и за егеря. Не успели мы с ним подружиться, но он все-таки спас меня. Понял, что я не готов ждать Вадика и смотреть, как будто он поедает тело. бывшего снайпера спрыгнул, вернулся к распахнутым воротам, прицелился и дуплетом польнул в основание бутона. Перезарядился и повторил, каждый раз выбивая куски плоти и кровавые ошмётки. С третьей двойки наконец отстрелил одну челесть. Прицелился дальше, но услышал звук мотора на улице. Что-то крупное Явно не байк и не легковушка, скорее грузовик. Отступил в проулок между контейнерами и скрылся в тени. Попробовал по рации связаться с Вадиком, но кроме шипящих «фыр-фыр-фыр» ничего не понял. В узкий проезд между контейнерами, чуть ли не вплотную к стенкам, въехал бронетранспортер. Остановился, не доезжая до меня пару контейнеров, И оттуда выбрался улыбающийся Вадик. «Кофмав, ты где?» «Я нам калёфа надыбал». «Ни мой, ни фан, но вроде ни фиго так птавка». «Рыбка, а не пташка». «Всё?» «Это пиранья, говорю, швейцарский бронетранспортер фирмы «Мовок». «Как ты её завёл-то?» «А ты про это?» «Дафная, в то это». Вадик открыл дверь в кузов, и стал вытаскивать канистры. Но, Раф, я фафил, фнафит буду птавкой. Две открытых канистры просто забросили внутрь, еще две расплескали настолько глубоко, насколько смогли, сделали дорожку и подожгли. Отошли на безопасное расстояние, смотрели на языки пламени, вырывающейся из ворот, и устроили минутку молчания. Хотя получилось всего секунд 15, а потом зашуршала рация. Косвас, Вадим, приём. Это Багферси. Ответьте лагерю. Приём. На Фафе, приём. Вадим, рад, что ты жив. Но Косвас здесь рядом, не могу тебя поднять. На связи. Неудивительно, я сам половину Владиковой болтовни не понимаю. Супер. Ребят, вы далеко. Мы подскочили на точку, что вы указали. Забрали 16 человек. Как 16? Троих ещё не хватает. Вот по этому я вам и звоню. Там пацан с девочкой, вроде брат с сестрой, потерялись, и за ними учительница пошла. А что, рыженька? Парни ждали их, но случился, а где мой контакт, и мы отступили. В общем, мимо, если будете проезжать, глянтер, может жив ещё. Отбой.